«Слушайте, перестаньте хулиганить!» — громко сказал Старыгин. «Вы же все-таки на работе!» Она отвернула лампу. Дмитрий Алексеевич проморгался и сделал шаг к столу. Женщина была худа и одета в черное. Волосы свисали вокруг лица неопрятными прядями. чего то Старыгину представилось, что во время еды волосы должны лезть в тарелку — От этой мысли его передернуло от отвращения. Ему была безумно неприятна эта полутемная душная комната и эта странная тетка, сидящая тут в полном одиночестве и безделие. Но что делать? Она в свое время принимала картину на хранение. Только она может что-то знать. Хотя, глядя на эту ворону, он засомневался, что она может вспомнить что-то дельное. «Вы ко мне?» — повторила она испуганно. «Если вы Вера Антоновна Семенцова, то к вам», — ответил Старыгин. «И вы позволите?» Не дожидаясь разрешения, он пересек комнату и решительно раздернул пыльные тяжелые занавески. Нельзя сказать, что в комнату хлынул яркий свет, однако видимость явно улучшилась. Открыть форточку Старыгин без разрешения не решился и повернулся к хозяйке кабинета. При свете дня выглядела она еще хуже. Очень бледное лицо, синяки под глазами, не намека на косметику. Мелькнула мысль, что все не так просто. Очевидно, женщина больна. Но Старыгин не стал сосредотачиваться на этой мысли. «Да, я Вера Антоновна», — с некоторым усилием ответила хозяйка кабинета. «Слушаю вас». «Извините, что беспокою, отрываю отдел», — в голосе Старыгина слышался некоторый сарказм, «но мне очень важно, просто необходимо выяснить некоторые подробности появления у нас в Эрмитаже одной картины». «Какой картины?» Она подняла на Старыгина глаза, полные недоумения. «Ау!» — хотел искрикнуть Старыгину, как будто он был заблудившимся в лесу грибником. «Отзовитесь!» «Слушайте, так дело не пойдет», — решительно сказал Дмитрий Алексеевич, придвигая себе стул. «Так у нас ничего не получится. У меня работа стоит. Так что сделайте над собой усилия, перестаньте грезить наяву и мечтать о несбыточном. Сосредоточьтесь на деле». «Как вы сказали?» — встрепенулась Вера Антоновна. «Мечтать о несбыточном?» «Это верно». Старыгин почувствовал сильное желание отодвинуть свой стул подальше, а лучше всего вообще выйти из кабинета. Но как раз этого он и не мог себе позволить. Уже часа два он потерял. Кстати, самое лучшее время для работы. Он снова почувствовал признаки раздражения. «Напрягите память», — сухо сказал он. «Мне удалось выяснить, что картина эта была передана Эрмитажу в дар», в 2003 году. И принимали и оформляли ее именно вы. Вот соответствующие записи. Вот ваша фамилия и подпись. Меня интересует прежний владелец картины. Жив ли он, а если нет, есть ли у него наследники? И вообще, каким образом картина попала в Эрмитаж? И можно я открою форточку? У вас дышать нечем. Она кивнула, низко наклонив голову, над бумагами. Старыгин постоял немного у окна, вдыхая свежий ветерок с Невы, а когда вернулся к столу, то обнаружил, что Вера Антоновна плачет. Час от часу не легче. Мелькнуло у него в голове. Да она истеричка. Как известно, редко какой мужчина остается безучастным при виде женских слез. Разве что многоопытный экземпляр, закаленный в трех или больше браках и разводах. Реакция, однако, у мужчин бывает разная. Чаще всего они теряются, начинают бестолково суетиться, бегать вокруг рыдающей женщины, чувствуя себя совершенно беспомощными и бестолковыми. Иные впадают в ярость, начинают кричать и топать ногами, а в самом крайнем случае уходят из дома, хлопнув дверью так сильно, что у соседей падают с вешалки шляпы и люстра жалобно звенит подвесками». Некоторые предусмотрительные индивидуумы мужского пола догадываются о подступающих рыданиях заранее и успевают упредить процесс. А если уж не удалось, то мгновенно схватывают рыдающую женщину в охапку, прижимают ее к груди и успокаивают, говоря разную чушь. Дмитрий Алексеевич прижать к груди данную даму никак не мог, да и не хотел, если говорить честно». Поэтому он рассердился, хлопать дверью опять-таки не стал, но тихонько топнул ногой и придал голосу возможную строгость. Послушайте, Вера Антоновна, заговорил он. Мне время дорого, так что давайте уж к делу переходить. А вы потом поплачьте. У вас, я так понимаю, времени много. Он кивнул на пустой стол. Она поискала платок, не нашла, и оттерла заплаканные глаза рукавом, как ребенок. Потом вздохнула и поглядела на Старыгина более осмысленно. «Ну, вы вспомнили?» — не выдержал он долгой паузы. «Я и не забывала», — вздохнула Вера Антоновна. «Картину эту принес мне Аркадий Петрович Сиверцев. Никогда о нем не слышали». «Очень известный врач. Врач-онколог». «Не пришлось», — ответил Старыгин. «Ваше счастье», — согласилась она. «В общем, Аркадий Петрович позвонил мне как-то вечером в крайней степени негодования». Веру Антоновну очень удивил его звонок. Дело в том, что семья Сиверцевых уезжала из России, похоже, на совсем. Я слышала об этом. Мы не были близко дружны. Аркадий Петрович оперировал моего мужа. Он был такой человек, что с ним хотелось поддерживать знакомство. Образованный, интеллигентный, старых врачей. У них целая династия. Сын тоже был врачом. Ему предложили работу в Канаде, и Аркадий Петрович не захотел расставаться с семьей. Откровенно говоря, я думала, что они уже уехали. Но нет, оказалось, что Аркадий Петрович задержался. Какие-то у него нашлись дела. Не то с квартирой, не то в клинике. Вера Антоновна говорила тихо, не глядя на Старыгина, но голос ее теперь был не такой тусклый и безжизненный. Аркадий Петрович не стал долго занимать ее время, и изложил проблему быстро и четко. Он жил в большом старом доме на улице, которая некоторое время носила имя писателя Салтыкова-Щедрина, а потом опять стала кирочной, как до революции. Дом был большой и красивый, А после того, как губернатор города ввела в действие программу покраски и косметического ремонта фасадов, дом стал и вовсе привлекателен для обеспеченных граждан, желающих приобрести квартиры в Санкт-Петербурге. Сам Аркадий Петрович в этом доме родился и прожил всю жизнь. Однако были в подъезде и коммуналки, жильцы которых горели желанием любой ценой из них выбраться. И вот совсем недавно последнюю коммунальную квартиру... Самую дремучую и запущенную расселил, наконец, какой-то богатый нефтяник из Тюмени, нанял рабочих для ремонта и уехал обратно к своей скважине. Прежние жильцы не утруждали себя уборкой бытового мусора. Во всяком случае, соседи только диву давались, какое количество барахла помещалось в квартире, судя по тому, сколько времени рабочие его выносили. В подъезде стоял шум и грохот, рубили невообразимой прочности доисторические шкафы и буфеты, потому что вынести их целиком не представлялось возможным. «И вот захожу я вечером в подъезд», — рассказывал Аркадий Петрович. «Гляжу, арбайтеры остатки мусора выносят, грузовик уже наготове, на свалку везти». и вдруг падает к моим ногам картина. Аркадий Петрович не был экспертом по изобразительному искусству, однако, происходя из старинной профессорской семьи, немного разбирался в живописи. Он разглядел картину в неверном свете тусклой лампочки и понял, что с ней все непросто. Разумеется, он не определил, что картину написал неизвестный итальянский художник XVI века. но то, что холст, несомненно, старинный и работа принадлежит настоящему мастеру, было ясно. Он пытался добиться толку от рабочих, но те на плохом русском языке отвечали, что хозяин велел выбросить все, вынести всю мебель, сломать все стены и только тогда начинать ремонт. Аркадий Петрович взял картину домой, рабочие ему не препятствовали. Ему удалось только выяснить, что этот последний мусор рабочие выгребли с антресолей, и что, судя по количеству пыли и паутины, жильцы коммунальной картины не забирались на эти антресоли лет двадцать. «Что делать?» — Вера Антоновна взывал Сиверцев. «Ну не бросать же в подъезде такую вещь. Если бы хоть хозяин здесь был, хотя, по рассказам, Это тот еще тип. Ему вряд ли такая картина понадобится. А я уезжаю через неделю. Из уважения к старому врачу Вера Антоновна разрешила ему принести картину в Эрмитаж. Откровенно говоря, она не слишком верила, что он нашел что-то действительно ценное, все же после всех катаклизмов. Мало сохранилось в нашем городе, да и вообще в стране, подлинных шедевров живописи. Картины портятся как от сырости, так и от чрезмерной сухости, от табачного дыма и кухонной копоти, не приносят прямых солнечных лучей. Редко кто из владельцев картин имеет возможность обеспечить им сносные условия. А потом, когда полотно потемнеет и покоробится от скверного обращения, Новые хозяева квартиры или комнаты не захотят держать у себя старый холст с неясным изображением в облезлой, проеденной жучками раме, и его, если не выкинут на помойку, то забросят высоко на антресоли, да и забудут о нем. Так, очевидно, случилось и с той самой картиной, что подобрал Аркадий Петрович. Мы... Провели экспертизу, и оказалось, что картина, конечно, в очень плохом состоянии, но, несомненно, XVI век. Италия. Вера Антоновна чуть порозовела, глаза ее блестели, и в голосе не звучали теперь неприятные скрипучие ноты. Старыгин мимоходом подумал, что она довольно молода. Теперь он не назвал бы ее теткой даже в сильном раздражении. Я поговорила с руководством, и мы оформили картину как дар Эрмитажу от неизвестного. Ну, Аркадий Петрович так попросил. Формально-то картина не его собственность. «Значит, вы не знаете, кому когда-то давно принадлежала картина?» — разочарованно спросил Старыгин. «И никак нельзя расспросить этого господина Сиверцева». «Да как же его расспросить?» Голос Веры Антоновны снова стал безжизненным и тусклым. «Он уехал в Канаду. Я больше ничего про него не знаю. А какой был замечательный врач! От Бога! Мужу пять лет жизни подарил». Пять лет. До Старыгина с трудом начало доходить очевидное. «У вас недавно умер муж? Господи, какой же я кретин и подлец!» Так с вами обращаюсь. Простите, простите меня. Ничего. Вера Антоновна подняла глаза. Я вот поговорила с вами, и легче стало. А то сижу здесь одна, как в склепе, и все думаю, думаю. Сотрудники за дверью шепчутся, беспокоить меня боятся. А у меня перед глазами лицо мужа стоит, когда он умирал. И все кажется, что он что-то сказать мне хотел. Ну, главное, что-то, чтобы мне ясно стало, как без него жить. А он не успел. И я теперь не понимаю, для чего все это было. Ну, наша жизнь. Если теперь все кончилось так быстро. «Все пройдет», — сказал Старыгин, и рассердился на себя за дежурные слова. «Но не сразу». «А вы все же не сидите в заперте, а то еще хуже будет. Нехорошо это, нездорово». «Вы думаете, я с ума могу сойти?» — грустно спросила Вера Антоновна. «Иногда даже хочется, знаете, себя не помнить, ни о чем не думать. Но это так, пустые мысли от тоски». Старыгин отодвинул стул и встал, собираясь уходить. «Спасибо вам», — неожиданно сказала Вера Антоновна. «Вы меня встряхнули. Я ведь понимала раньше, что это только для меня все кончено после смерти мужа. А у людей-то ведь жизнь продолжается. Повседневные дела, заботы, развлечения. А я тут сижу и тоску на всех навожу, работать мешаю». «Вы мне все же помогли», — из вежливости произнес Старыгин. На самом деле он не выяснил ничего полезного, не получил никакой ниточки, никакого следа. «Скажите», — у самой двери он помедлил и снова взглянул на хозяйку кабинета. «А никак нельзя выяснить хотя бы адрес того дома, где нашли картину, и номер квартиры?» «Адрес я знаю», — пробормотала Вера Антоновна. но если вы пойдете на удачу, то вряд ли что-то выясните. Знаете что? Муж ведь не просто так попал тогда в руки доктора Сиверцева. Его рекомендовала одна, одна знакомая. Она жила живет в том же доме, где Аркадий Петрович. Ее мама с ним очень дружила. Понимаете, Аркадий Петрович... ведь был очень загружен, очень востребован. Он не мог принимать больных с улицы. И вот муж обратился к своей старой знакомой в надежде, что она ему не откажет. Будь на месте Старыгина женщина, она бы сразу догадалась по той непередаваемой интонации, что этой самой старой знакомой «не все так просто». Дмитрий Алексеевич в силу своей профессии и воспитания был человек тонко чувствующий, поэтому он понял, что вере Антоновне очень не хочется обращаться к той самой знакомой, тем более сейчас, когда мужа уже нет на свете. «Но если бы вы могли пролить хоть какой-то свет на судьбу картины, на ее происхождение», — горячо заговорил он, — «я был бы вам очень и очень признателен». «Я попробую». Она поглядела на Старыгина и несмело улыбнулась. Вернее, попыталась это сделать. Отвыкшие уголки губ, печально опущенные книзу, никак не хотели складываться в улыбку. Так что засветились одни глаза. «Так-то лучше», — подумал Старыгин. «Ладно. Если она не сможет ничего выяснить, то хоть отвлечется ненадолго от своего горя». «Хорошо все же, что я не женился. Вот не дай бог, случилось бы со мной так, и чтобы жена с полной уверенностью уговорила потом, что ее жизнь кончена? Жалко. Правильно, что я не женился». От таких мыслей, однако, Дмитрий Алексеевич не успокоился, а еще больше расстроился. «Вот умрет он завтра. А кто будет скорбеть о нем?» Кто станет лить слезы и сидеть в пустом кабинете, желая сойти с ума, чтобы хоть ненадолго забыть про свое горе? Нет, конечно, его ценят. У него много друзей, начальство огорчится. А искренне гревать будет только кот Василий. Да и то кот ведь не собака. Он привязан не к человеку, а к месту. Вот если кота выгонят из его любимой квартиры... Тогда он сильно расстроится. От жалости к себе отвлек Старыгина неожиданный звонок мобильного телефона. Звонила Лидия, чтобы узнать, как продвигаются поиски. Старыгин хотел было рассказать ей про Владимира Синдерюхина, но решил раньше времени не обнадеживать женщину и промолчал. Они условились созвониться и, возможно, встретиться вечером. Погода отличная, в городе белые ночи. Лидия засмеялась, низко, воркующе, и у Дмитрия Алексеевича мигом вылетели из головы неприятные мысли о щите всего земного. «Почетный строитель Байкало-Амурской магистрали, почетный колхозник, почетный зверолов и моряк каботажного плавания» Лауреат нескольких малоизвестных премий, художник-портретист Владимир Синдирюхин проживал на самом верхнем седьмом этаже мрачного здания из красного кирпича, расположенного в унылом промышленном районе рядом с обводным каналом. На двери подъезда не было не только домофона, но даже самого обычного кодового замка. Перед самым подъездом валялся в луже здоровенный пьяный мужик. У Старыгина мелькнула была мысль, что это и есть художник Синдерюхин. Но мысль эта не выдержала проверки практикой, поскольку из двери дома выкатилась крепкая боевая женщина, которая при виде пьяного сплеснула руками и воскликнула. «Григорий, что ж ты так нажрался? Я ж тебя только в булочную послала!» Григорий в ответ удовлетворенно булькнул и перевернулся на другой бок. Старыгин обошел его и протиснулся в подъезд. Как и следовало ожидать, лифта в этом доме тоже не было. Подъем на седьмой этаж без лифта – это один из наиболее экстремальных видов спорта, доступных рядовому жителю современного мегаполиса. В нем удачно сочетаются серьезные физические нагрузки – и многочисленные опасности, поджидающие пешехода на каждой лестничной площадке, от бросающихся под ноги кошек до падающих с верхнего этажа кусков штукатурки. Все эти факты имели место при восхождении. Старыгин тысячу раз давал себе слово заняться спортом или хотя бы регулярно делать зарядку по утрам. Примерно этаже на четвертом он почувствовал необходимость облокотиться на перила, но тут же оставил эту мысль, потому что перила были настолько грязными, что невозможно было взяться за них без содрогания. После пятого этажа Дмитрий Алексеевич задал себе прямой вопрос. Что он, приличный, цивилизованный очень занятой человек, делает на этой грязной лестнице? Честный ответ звучал бы так. Он служит на побегушках у малознакомой дамы, Он пытается отыскать какого-то неизвестного художника, которого, возможно, уже и на свете нет, или никогда не было, учитывая аварию и несомненные проблемы с психикой у мадам Лидии Грин или миссис.